Глава 23. Вылазка Во время путешествия, Алекс хотел выполнить массу дел, стереть следы человеческого присутствия, поохотиться на монстров, проверить новые возможности, исследовать улей. Пожалуй, самой важной была проверка способностей. Нужно было хоть как-то освоить багаж накопившихся умений. Хорошо, когда в последний момент приходит спасительная идея, но это говорит лишь о наплевательском отношении к подготовке. «И неважно, что времени не хватило, врагам этого не объяснишь». «Начну с и проверки кармана, раз уж все так удачно сложилось. Убью двух зайцев или сотню ос, как получится», — решил разведчик, подходя к барьеру. Он приблизился к границе и двинулся вдоль нее, не выходя наружу. Прошел несколько километров и остановился. «Странно. Где все? Куда подевались эти назойливые твари?» Многочисленные патрули исчезли. Еще неделю назад они стаями перемещались вдоль муравейника, а сейчас лишь несколько быстрых торпед промелькнули и скрылись вдали. «Может, вымерли или мигрировали?» — недоуменно проворчал разведчик. «Что-то изменилось, и непонятно, что именно». Рядом никого не было, но это было ожидаемо. Алекс знал, что осы не любят марь. Видят, чувствуют, но предпочитают не приближаться. У него была теория, что отряды Улья попали несколько раз под бурю и теперь опасаются, что любая трясина может резко дернуться и сожрать их. Так или иначе, для проверки навыка ему нужны осы, и желательно поближе к барьеру, чтобы в случае опасности Марь скрыла его. А еще лучше, если не придется выходить наружу. Но Ульи не спешил выполнить желание одинокого исследователя. Снаружи было пусто. «Придется прогуляться». Проворчал он, задумчиво осматривая подозрительную рощу перед собой. Как назло, ветер унялся, и стало необычно тихо. Алекс мог бы показаться или пошуметь, чтобы привлечь противника, но решил, что чем меньше враг знает о его присутствии, тем лучше. К этому времени люди установили наличие коллективного разума у осиной братья. Научный отдел поделился информацией, что улей не просто синтезирует яд а подстраивает его под каждое живое существо. «Они умеют обмениваться информацией», — в один голос уверяли Соня и Ева. «Мы думаем, что у каждой осы есть доступ к библиотеке ядов, поэтому они смогли отравить стража. Осы действуют хитро. Сначала берут количеством, потом качеством. Тебе повезло, что ты стал их первой жертвой. Если бы осы раньше встретили других людей, то яд тебя бы сразу парализовал. Дернуться не успел бы, с твоим-то уровнем» алекс не думал что его схватку можно назвать везением но информацию на ус намотал насколько вы уверены в выводах пятьдесят на пятьдесят в смысле что это рабочая гипотеза лучшее что у нас есть если принесешь еще образцов попробуем сказать точнее но ты же говорил что осы сюда не проникнут зато я к ним проникну и вообще нужно знать врага ответил алекс и наставительно поднял палец мы же не спорим вмешалась ева «Но муравейник важнее, сам понимаешь». Согласившись с девушками и посетовав, что исследователей им не хватает, Алекс решил обойтись собственными силами, попутно стараясь не выдавать улью никакой дополнительной информации о людях и их возможностях. «Лучше бить врага из невидимости, а то придумают какую-нибудь подлянку. Например, синтезируют особую осу-убийцу, которая через аномалию сможет проникнуть». С опаской разведчик покинул трясину и вошел в лес. Отсутствие Афины нервировало. Он понял, какая это зависимость, дар пифии. Предсказательница только появилась в поселке, а люди уже расслабились и бегают к ней по поводу и без повода. Даже он сам был бы не прочь узнать прогноз. «Зависимости нужно искоренять. У меня другой путь», — решил Алекс и без колебаний зашагал вперед. Лес, точнее, небольшая роща. Растянулся всего на 500 метров. За ней начинался открытый участок. Разведчик крался, стараясь выбирать место, куда опустить ногу. Любая треснувшая ветка может привлечь внимание. На половине пути восприятие зафиксировало большое скопление существ. Осы висели, не двигаясь. Опять странности. Он решил подойти поближе. С каждым шагом лес становился все жиже. Расстояние между деревьями увеличивалось. А в конце роща плавно перешла в заросли кустарника, через которые сложно пробраться незамеченным. Алекс замер. В пятидесяти метрах на самом краю рощи высилось пятиметровое дерево, обильно облепленное осами. Мелкие твари, как тяжелые плоды, тянули ветки вниз. Нижние еще держались, а вот верхние опасно изогнулись. Среди ос затесались несколько торпед и несунов, а также парочка самых опасных тварей — локаторов чьи головы украшали антенны. Именно они заставили разведчика замереть и не дышать. Неожиданно ему нестерпимо захотелось подпилить пару веток, просто чтобы посмотреть, что получится. Но усилием воли он удержался от детской шалости и потянулся восприятием к дереву. Луч внимания ощупал сначала одного монстра, затем второго. Алекс не торопился, хотел понять причину странного поведения тварей. «Раньше они были поживее». «Заснули, что ли?» «Нет, тут что-то другое». Источники монстров работали. Они активно поглощали свободную энергию, но дальше она медленно циркулировала по застывшим телам. Ее хватало только, чтобы поддерживать жизнь. Алекс знал, что во сне все пришлые, даже разумные, потребляют меньше энергии. Наблюдал за во время путешествия. Но осы придумали что-то другое. Для полного восполнения резервов они впали в глубокую спячку. Все процессы практически остановились. Это позволило медленно наполнять хранилища, которые при активных действиях пустовали. «Похоже на набиоз. Совсем жрать бедняжкам нечего, вот они и превратили себя в живые консервы», — злорадствовал Алекс. Он догадался, что вряд ли коллективный разум заботится о благополучии отдельных представителей. Скорее, Ули хочет сохранить боеспособность своей армии на высоком уровне. Если рядом появится добыча или враги, спящие проснутся и полные силы ринутся в погоню. «Адаптируются гаденыши. Все же придумали, как выжить». Похвалил врагов разведчик и тут же посетовал. «Бури на вас нет». Он тихо вернулся, вошел в марь, и двинулся дальше, уже зная, что искать. Через три километра увидел врага достаточно близко к барьеру. В этом месте деревьев не было, и монстры оккупировали заросли кустарника. Мелкие твари расположились на ветках, а особи покрупнее расселись прямо на земле. Интересно, как они дождь планируют пережить? Так и сидят на траве. Или мокрые задницы им не помеха? Поинтересовался Алекс и прикинул расстояние от врага. Логово располагалось в двухстах пятидесяти метрах от Марии. Придется выйти наружу, но риск не такой большой, как в роще. Искать дальше — значит терять время. И не факт, что он найдет что-то лучше. Ну, уроды, на вас и потренируюсь. Кто тут дрыхнет на посту? Подъем! Вихрь лезвий опустился на спящий рой. Во все стороны полетели листья, ветки, трава и даже куски земли. В приступе азарта разведчик влил в умение три резерва. К нашинкованной растительности добавились осиные крылья и сами осы. Их тела сопротивлялись атакам, лезвия не сразу их брали, но твари погубила попытка взлететь. Едва они устремлялись в воздух, как падали, проходя через мясорубку. На траву они приземлялись отдельными кусками. «Неплохо получилось, раньше вихрь слабее был», — на бегу отметил Алекс. Через несколько секунд он запрыгнул в марь, обернулся и стал наблюдать за разворачивающимся представлением. А посмотреть было на что. Три невредимых торпеды и один несун поднялись с земли. Из почти сотни ос выжило не больше пары десятков, многие из которых уже не могли летать, пока не отрастут новые крылья. Однако глубокий сон не помешал тварям быстро очнуться. Оставшимся в живых хватило две секунды, чтобы приготовиться к бою. Алекс их не трогал, ждал. Наконец, вдали появилась подмога. На помощь пострадавшим летели сразу три роя, усиленные двумя локаторами. Вы мне и нужны, обрадовался он и на всякий случай отошел поглубже в аномалию. Трясина должна помешать уродам рассмотреть его под маскировкой. Монстры деловито обшаривали полянку. Потери их нисколько не смущали, но твари с антеннами зависли в четырехстах метрах от Алекса. «Помнят о нашей схватке. Видимо, есть у них общая память», — скривился он, желая, чтобы улей действовал менее осторожно, но не вышло. Прошло десять минут. Осы не унимались. Шарились по округе, хаотично летали и проверяли все нычки. Некоторые почти вплотную приблизились к Маре, едва не коснувшись ее крыльями. В конце монстры расселись по кустам и на земле. Причем не одной большой группой, а каждая по отдельности. Жужжание прекратилось. Локаторы и торпеды тоже спустились, но в анабиоз не впали. «Упорные сволочи! Пора вас проверить. Покажите, на что способны!» Алекс поставил бомбу в 50 метрах от трясины и тут же скрыл ее карманом. «Глупо испытывать возможности соперника на себе, если есть способность остаться в тени. На приманку никто не обратил внимания. Живые сканеры улья работали, но не видели ловушки». «Отлично! Карман вам не по зубам!» — похвалил он навык. Увидев реакцию Роя, Алекс решил действовать наглее. Выпустил немного энергии из мины и изменил настройки кармана. Капля силы проникла через стенки. Твари с антеннами оживились. К бомбе быстро подтянулись десятки ос и несколько торпед. Дальше все прошло быстро. Одна из тварей попыталась пролететь через точку, где находилась мина, и разрушила оболочку. «Энергетическим телом зацепило», — отметил Алекс, удерживая карман вниманием. «Маскировка сильная, но дюже нестабильная. Надо было в лагере ее проверить». «Ну да ладно, и так понятно». Больше ничего полезного монстры подсказать не могли. Ловушку они не заметили, но легко разрушили. Поэтому в дальнейшем им лучше не попадаться на глаза. Однако твари улетать не собирались. Так и кружились над лугом, не приближаясь к сфере. «Пора вас научить, уму-разуму», — решил Алекс и начал убивать монстров лезвиями, выцеливая торпед. Одного заряда хватало на уничтожение отдельных особей. Семь ударов — семь трупов. Противник понял, что тут ему не рады, и ретировался подальше, к тварям-локаторам. Как Алекс и ожидал, враги не покинули поле боя, продолжили наблюдение, окружив лук своими телами. С десяток мелких ос демонстративно сидели в зоне досягаемости лезвий, остальные замерли. Прошло полчаса. «Ха -ха, ну ждите дальше, а я пошел». Разведчик пожал плечами, развернулся и двинулся вдоль мари, пока не вышел наружу в паре километров, и тихонько побрел через пустое пространство, избегая зарослей кустарника и рощ. Если видел ос, то прятался в карман, уверенный, что его не обнаружат, разве что случайно. «Достаточно не провоцировать тварей, и все будет в порядке», — говорил он себе. Шел медленно, но не так, как с беглецами, когда они перебегали от одного укрытия к другому и потом часами ждали свободного окна в маршруте патрулей. Спящие бомбы встречались на всем пути через свободную от Маризону. Хотя экспансия Улья остановилась, он накопил огромные силы и сейчас представлял не меньшую, а то и большую угрозу, чем муравейник. К концу дня появилась первая трясина. Алекс отнесся к ней как к старинному другу. Настроение тут же поднялось. Все это время он двигался в постоянном напряжении, стараясь не наткнуться на патрули. К счастью, осы не догадались, что для отслеживания невидимок лучше не кучковаться, а рассеваться по всей территории. Тогда бы они легко заметили шевеление кустарника или примятую траву. Маскировка разведчика была несовершенной, а карман, увы, не двигался. «Выбрался», — с облегчением подумал он, дотронувшись до мари «Дальше будет проще». Рауль выдал координаты одиннадцати убежищ. В одиночку Алекс двигался гораздо быстрее, чем с беглецами, и жалел только о том, что восприятие имеет такой маленький радиус действия. Почему-то интуиция пространства не помогала нарастить дистанцию сканирования, и действия всех способностей заканчивались в двухстах метрах от хозяина. Убежища располагались вдоль трех условных линий. Первая, самая близкая к лагерю, состояла из двух сооружений. Вторая подальше и включала четыре убежища. А последняя и самая дальняя проходила вдоль горной гряды, откуда когда-то вышла команда Торвальда. «Сначала разберусь с ближайшими», — вслух решил разведчик и прибавил ходу. Расположение первого убежища он знал. Именно там беглецы выбрались наружу после долгого путешествия из центральных областей. Быстрое мышление услужливо подсказало точный маршрут от лагеря до нужного места. Алекс вспомнил все. Каждый холм, озеро. Мог перечислить все встреченные рощи и открытые участки. Навык позволял вытащить эту информацию из глубоких слоев памяти и помог нарисовать в уме точную дорогу. В прошлый раз беглецы шли долгих восемь дней, следуя указаниям Пифи. Но сейчас Алекса не сдерживали ни груз ответственности за людей, ни необходимость маскировать пятнадцать человек. А представители Улья патрулировали территорию спустя рукава. Видимо, убедились, что это практически бесполезно, и другие твари долины могут сунуться к ним разве что случайно. Все это было на руку разведчику, и он рассчитывал добраться до цели за сутки. Так и получилось. Убежище встретило тишиной. Здесь было пусто и тоскливо. Наполовину обвалившиеся земляные стены и мягкий пол выглядели точно так же, как и три недели назад. Новые люди сюда не добрались, а значит, нужда в укрытии отпала. Алекс молча осмотрел пещеру и вышку и с грустью начал ломать труд команды Рауля. Первым делом забрал инструкцию. Вряд ли хранцы умеют читать, но зачем им давать такую возможность? Дальше разрушил основание стелы, сам флаг и крупные камни перетащил в пещеру. Загнал туда несколько сфер и подорвал стены из фот Вход осыпался. Скоро на обнаженной земле вырастет трава, а ближайший дождь окончательно скроет все следы. Напоследок Алекс придирчиво осмотрел местность. Больше он сделать не мог. «Если хранцы догадаются, что здесь произошло, значит, их способности куда сильнее его дилетантских попыток скрыть следы». Он развернулся и побежал дальше, к следующему убежищу. К концу дня добрался до нужного места. Рядом было озеро нужной формы. Олимпия плохо помнила место, но водоем описала достаточно точно. «Он похож на восьмерку. Два круга и небольшая перемычка посередине. Не ошибешься!» «Как доберешься, просто оглядись и увидишь Стеллу». Однако разведчик до утра искал чертов флаг. Забирался на холмы, осматривал местность, но убежище не нашел. Рассвело, но результата не было. «Ну и где эта Стелла?» «Так я здесь неделю провожусь, может, озеро не то?» С сомнением подумал он. Через час Алекс сдался. Понял, что так он убежище не найдет. Холмы казались одинаковыми. Можно было бы плюнуть, но чувство долга требовало разобраться с проблемой. «Нужна новая способность. В принципе, я могу это потянуть», — прикинул он, вспоминая, как ловко ребята в лагере засекали далекие цели. «Решено. Улучшу зрение». Он уселся на верхушке холма и сосредоточился на дальней сопке в двух километрах от озера, пытаясь разглядеть листья кустарника на склоне. На выбор было два варианта получить новую матрицу, либо изменить старую. Еще в лагере Ронк рассказал, что можно переделать ночное зрение на универсальное. В результате в полной темноте он станет видеть чуть хуже, а новый навык будет немного слабее, чем специализированный. Но лучше так, чем проращивать еще одну матрицу без гарантии, что выйдет что-то дельное. Время ночного фильтра прошло. Когда-то он был хороший и необходим. Но сейчас Алексу чаще требуется замена бинокля. К тому же, на близких дистанциях, особенно в полной темноте, восприятие работает неизмеримо лучше зрения. Главное, чтобы резерва хватало на постоянный мониторинг. Поток энергии направился на матрицу ночного фильтра. Только огромным избытком можно было изменить полностью сформированный навык. Если энергии будет достаточно, то есть шанс, что матрица выйдет из состояния равновесия и начнет эволюционировать. Со сложными умениями такой фокус сложно осуществить. Со слов Мараха, в этом случае проще заплатить энергетическому хирургу. Тот просто обрежет связи, и матрица рассосется. Но поблизости подобных специалистов не было. А даже если и были, Алекс никого не собирался допускать в свой внутренний мир. Он верил, что справится самостоятельно. Ночной фильтр — рядовой навык, а возможность видеть далеко встречается довольно часто и, несомненно, проникла в общую память человечества, поэтому все желающие легко активировали умение. Алекс не делал ничего необычного. Просто сидел и закачивал энергию в матрицу, пока не почувствовал, что она завибрировала. Верный знак начала эволюции — «Осталось только поддержать процесс и направить его в нужную сторону». «Ну, давай, родимая!» — азартно прошептал он и усилил приток энергии, не отводя глаз от далекого холма. Матрица завибрировала еще сильнее, потом еще, а через полминуты неожиданно остановилась. «Что? Так быстро?» — удивился Алекс. «Ладно, посмотрим. Статус». «Сигнатуры. Обычные. Универсальный фильтр. Максимальная». «Изменилось только название навыка. Ранг остался прежним. Имя, хотя и выглядело перспективным, ничего конкретного не говорило». «М -м -м, «Вроде то, что надо», — с сомнением в голосе произнес он и сосредоточился на зеленом пятне в двух километрах от себя. «Потребовалось две секунды и капли энергии на перестройку зрения. Фильтр работал, но не слишком быстро». Зато результат обрадовал. Разведчик рассмотрел отдельные кусты, свет листвы и некоторые другие крупные детали. Нельзя сказать, что зрение улучшилось на несколько порядков. В лагере были люди, способные на большее, но теперь монстрам сложнее будет прятаться от его взора. Алекс снова осмотрелся. Ничего, новый навык не помог. Убежище словно испарилось. «Надо забраться повыше». Решил он и полез вверх по невидимым ступеням, не снимая маскировки. С высоты в десять метров вид на долину изменился. Разведчик разглядел сразу два патруля, пару новых озер и десяток холмов. Но флага не было. «Да куда же вы его запрятали? Неужели я ошибся? Не могли же его украсть!» Раздраженно пробормотал он, балансируя на небольшом пятачке. Ветер усилился. На этой высоте резкие порывы атаковали старателя с разных сторон, грозя сбросить его вниз, но он не беспокоился. Больше волновало то, что навык не помог решить задачу. Более того, возникли некоторые неудобства. Огромное количество информации вливалось в мозг, и в этой мешани не нужно было еще разобраться. В бинокль человек видит небольшой кусок ландшафта, а взору Алекса предстали тысячи деталей, которые нужно было еще обработать. Это все равно, что глядеть на детали огромного пазла, пытаясь найти нужную картинку. Он просто не привык к такому потоку данных. Для облегчения задачи пришлось активировать быстрое мышление. Сразу стало легче. В мозгу словно сработал фильтр, и он стал различать отдельные детали. Пропущенный патруль из десятка ос. Видимо, твари попали под бурю и возвращались домой. Всплеск угря в дальнем озере. Странное колыхание кустов. Возможно, там кто-то прятался. Лишние детали опускались, выделялось только нужное — странности, опасности и тому подобное. «Флаг! Мне нужен флаг!» — напомнил себе Алекс, справившись с информационным безумием. Стоило ему сосредоточиться, как мозг выхватил обломки Стеллы в трех километрах от озера. Он быстро спустился и побежал в сторону убежища. Через десять минут прибыл на место. Дело рук человеческих было разрушено. То ли монстрами, то ли самими людьми. Камни усеивали склон и частично скрывались кустарником и травой. Остатки флага валялись у подножия холма. Без грубой силы тут не обошлось. Наверное, монстры постарались, решил разведчик, и обошел холм. Пещера, в отличие от вышки, выглядела так, словно тут прошел бой, но очень давно в дальнем углу валялся рюкзак. С тяжелым взором Алекс принялся за работу. Поскольку ему уже кто-то помог, много делать не пришлось. Закончив работу, он прикопал вещи недалеко от входа. Заберет на обратном пути, если будет время. Поиск и уничтожение четырех сооружений на второй линии заняли полторы недели. Если бы не новая способность, разведчик их бы в жизни не отыскал. Указания Олимпии оказались крайне расплывчатыми. В отличие от него, девушка не обладала идеальной памятью. Точнее, рядом не было примечательных озер или холмов. Долина выглядела одинаковой. Ориентироваться получалось только благодаря смутным силуэтам гор на горизонте, которые не всегда были видны. Приходилось много бегать, но, слава богу, остальные стеллы были в порядке. Однако пришлось потрудиться. «Как эти чертовы хранцы ухитрялись находить людей?» — жаловался он непонятно кому. «Что у них за способности-то такие?» В конце концов задачу Алекс выполнил, полностью зачистил вторую линию, снес все убежища. Два раза он встречал остатки обмундирования, но уже не пытался их сохранить. Из ценного осталось оружие, но мечи и копья замедлили бы передвижение, поэтому были похоронены вместе с остальными вещами. Алекс стоял на высоком холме и смотрел в сторону гор. Отсюда можно разглядеть высокие пики и темные разломы. За последние дни на его пути изредка встречались земные твари, совершенно бесполезные сейчас. Он их даже не трогал. Иногда видел летающих монстров. Должно быть, это пришлые, которые рискнули сунуться кулью. Рисковые твари не боялись ос, И глядя на то, с какой скоростью они передвигаются, Алекс понимал, почему. Но даже они не совались вглубь территории. Держались в далеких гор. «Значит, осы имели способы справиться даже с такой добычей». Однако сутки назад все монстры исчезли. И осы, и другие твари. Долина вымерла. Алекс знал, в чем причина. Приближается буря. Вряд ли сегодня. Скорее, завтра. Но она придет. Он не собирался от нее скрываться, но хотел отдохнуть. Поэтому остановился для ночевки на берегу озера. Многодневное путешествие не прошло бесследно. Два умения усилились и вышли на новый уровень. Сигнатуры. Быстрое мышление. Две звездочки. 85%. Барьер пустоты. Звездочка. 50%. Ускорение сознания не давало ничего, кроме ускорения. По субъективным ощущениям мышление разогналось в пять раз. Однако возникли ожидаемые проблемы. Во-первых, заметно вырос нагрев. В таком режиме без лечебного умения лучше не пытаться работать, могут вскипеть мозги. Только с новым уровнем опасность уменьшится. Это вело к другой сложности. Даже без плоти, как огонь, матрица быстрого умения сжирала прорву энергии. В фоновом режиме расход превышал поступление на 20%, а в бою, когда навык разгонял работу других матриц, энергия улетала с такой скоростью, что и пыльца не перекрывала расход. Алекс решил воздержаться от дальнейшей тренировки способности. На его уровне хватало и предыдущих умений. К тому же «Матрица» перестала эволюционировать при работе в полсилы, а требовала максимальных вложений до роста. «Да я только на нее и буду пахать. Зачем мне сейчас такое чудо?» «Нет уж, обойдусь тем, что есть». Определился он и вызвал барьер пустоты. После усиления быстрого мышления все запасы свободной энергии пошли на тренировку защиты, поэтому навык быстро эволюционировал. К сегодняшнему дню Алекс полностью разобрался, как действует умение. При первом применении барьер, словно жидкость, растекался по телу, не касаясь кожи. При ударе ножом его поверхность уплотнялась в точке касания, и лезвие отскочило. Активная защита. Интересно, прошептал он и продолжил вбивать нож в ладонь. «Барьер справлялся, но начал истончаться. С такими затратами его хватит на пару ударов монстра уровнем выше. Если это не хрень размером с дом, конечно. Но от пули хранцев не спасет», — прикинул разведчик. Ему не нравилось, что сила барьера ограничена одним резервом. При массированной атаке умение перегрузится и развиется. Однако это лучше, чем ничего. Активная защита спасет от неожиданной атаки, при условии, что враг не слишком сильный. Удовлетворенный, Алекс забрался в ближайшую аномалию, прислонился к дереву, активировал барьер и заснул. Вокруг установилась необычная тишина. В воздухе ощущалось напряжение. Аномалии потряхивала. Пространственные ходы распухли от силы. Она текла по ним словно кровь по венам. Но почувствовать это мог только человек, одаренный специфическими умениями. Такими, как у Алекса. Не зря Марь называет телом червя. Она и впрямь его плоть. Буря вот-вот начнется, — подумал он без страха. Но это даже хорошо, больше никого не осталось. Нет смысла сильно прятаться. Он ускорился, затем побежал. Разведчик не пытался огибать аномалии, предпочитая пересекать их насквозь. Самый короткий путь — прямая линия. Это если по земле, а не через марь. Но искать пути через трясину он пока не научился. Через час появился первый столб. Как Алекс ожидал, стихия не смогла его затронуть. Он нарочно влез в ближайшую аномалию и спокойно выбрался. Лабиринт расходовал немного больше энергии. Вот и все. На этом трудности заканчивались. Сила защищала его от ярости червя. Наступила ночь. Все новые вихри взмывали в небо, но Алекс их не боялся. «Ха-ха! Выкуси, буря! Я не твой! ха ха ха Расхохотался он, но неожиданно умолк. Он почувствовал, что не один в этом буйстве стихии. Ощущение опасности кольнуло в груди. Разведчик огляделся. Универсальный фильтр отлично справлялся с темной ночью, но рядом никого не было. Вдруг краем глаза он заметил небольшое полупрозрачное облачко, похожее на туман. Оно прицепилось к вихрю и вращалось вместе с ним. «Что за черт? Что это?» Закричал Алекс и торопливо осекся, поднял взор и увидел, что облачко не одно. Многочисленные туманные образования переходили от одного столба к другому, вцеплялись в марь, иногда ныряли в нее и снова появлялись на поверхности. Смерч их не затрагивал. Алекс так не умел. Для него поверхность аномалии была просто оболочкой, через которую можно пройти, но не зацепиться. Как они это делали? Ощущение опасности нарастало. Думая, что в разгар бури ему ничего не грозит, он расслабился, забыв, что это чревато. А сейчас даже убежать не мог. Буря раскинулась на десятки километров. Где ему укрыться? Оставалось лишь надеяться, что этот странный туман — редкое явление, и людьми не интересуется. Радостное и бесшабашное настроение схлынуло. Он направил луч внимания на ближайший сгусток. Тот словно почувствовал человека и прекратил танец. На секунду завис в воздухе и ринулся на старателя. «Черт! Лучше бы ты не приближался ко мне!» Выкрикнул он и начал действовать. Лезвие вошло в тварь и вышло с другой стороны. Монстр не обратил внимания на атаку. «Да это бестелесный монстр, как дух камня! Но тогда он не должен меня атаковать. Ему нужно для начала воплотиться, верно?» Мелькнула и пропала неуверенная мысль. Разведчик растерялся и не знал, что делать. Зато существо действовало решительно. Наверное, ему не сказали, что бестелесные сущности не могут атаковать материальные объекты. Полупрозрачная тварь подобралась поближе и выстрелила щупальцем. Туманный сгусток коснулся человека, дотронулся до руки и приклеился. Алекс попытался его отодрать, но вторая рука прошла сквозь туман. Он запаниковал. Чертов паразит! Пошел прочь!» Кожу щипала. Потом она начала холодеть. Потянула в сон. «Нет, нет, нет!» Отчаянно закричал он, пытаясь избавиться от инопланетного вампира. Но ничего не срабатывало. Лабиринт, базис, барьер никак не влияли на присосавшееся существо. В лицо ударил комок земли. «Рядом вихрь. Сбегу через него. Если повезет, то потом найду дорогу назад». Решил разведчик и попытался спиной запрыгнуть внутрь. Но не тут-то было. Паразит действовал, словно кокон. Когда человек ворвался в аномалию, туннели его не схватили. Задумка Алекса не сработала, а других идей не было. Он упал на землю и стал кататься. Это позволило прийти в себя, но тварь не отцепилась. «Хватит!» — приказал сам себе Алекс и остановился. Быстро проверил резервы. Энергия в изолированном пространстве никуда не делась. А вот основное хранилище опустело. Он прав. Тварь действительно сосет из него силу. Но до главного запаса вампир не смог добраться, а значит, немедленная смерть ему не грозит. Алекс стал вспоминать все, что знает про подобных существ. Быстрое мышление затормозило время. Сейчас он не жалел энергии на навык. Марах говорил, что бестелесным монстрам сложно перебираться через червя. Они легко там разрушаются. Как же эти твари сюда попали? Это же явно пришлое. Восьмой уровень, по ощущениям. Почему они выжили? Нет, это сейчас не важно. Я должен найти способ убить паскуду». Мелькнула идея, что, может быть, тварь сама отстанет. Но тут Алекс заметил, что уже валяется на земле, а тело оцепенело. «Нет, он не успокоится, пока не высосет меня досуха». «Будет тянуть, пока не разрушит источник», — лихорадочно сообразил он. Тут он вспомнил, что воронка, когда еще называлась насосом, отлично справлялась с духами камня, замедляла их и даже убивала. А уже после усиления и подавно должна помочь. «Точно!» — выкрикнул он со вздохом облегчения и направил умение на врага. Обычно воронка сама захватывала какую-то область и направляла поток внутрь. Хотя после получения осколка необходимость во внешней энергии пропала. Но сейчас навык окутал врага, который сжался до бесформенного сгустка диаметром в метр и начал тянуть из него силу. Противники соревновались друг с другом. Каждый пытался выкачать побольше из другого. Фактически они перетягивали одну и ту же энергию. Как только Алекс активировал воронку, ему показалось, что он выигрывает. Но спустя несколько секунд враг сориентировался, что-то сделал, и входящий поток ослаб, словно на его пути возник заслон. «Черт подери! Если это хрень из мира, где полно бестелесных уродов, значит, они знают, как воевать друг с другом. Я не успею разобраться. Что же делать?» «Стоп! А почему эти сволочи не охотятся на осы других тварей?» Алекс задумался. Ему показалось, что если он найдет ответ, то спасется. Враг тем временем не останавливался. Уже пяток нематериальных щупалец надежно приклеился к жертве, но Алекс не обращал на них внимания. Прошло несколько секунд, однако для жертвы вампира они растянулись на целую минуту, и он сообразил. «Точно! У всех пришлых есть энергетическое тело, оно защищает их от энергетических паразитов. Поэтому эти уроды сосут бурю. Тут избыток энергии, и они, как мухи, слетели сюда. Но жратвы явно не хватает, плотность энергии не та, чтобы их насытить, а на других они боятся охотиться». Ответ нашелся, а с ним и решение. Алекс должен создать замену энергетическому телу, хотя бы слабое подобие. Он перебрал несколько вариантов и остановился на барьере пустоты. У него была одна попытка. Если задумка не сработает, то это конец. Лишь быстрое мышление поддерживало его на плаву. Как только оно спадет, он потеряет сознание, и тварь его выпьет досуха. Алекс обернул себя активной защитой. Стало чуть легче. Барьер работал как преграда, но паразит все еще тянул из него силу. Более того, его щупальца свободно проникали через защиту, и в этом была основная проблема. Способности монстра превосходили возможности барьера. Тело уже не работало, но восприятие действовало. Луч уперся в одной щупалец. Алекс увидел, что защитная оболочка все же создает неудобство врагу. Вместе месте соприкосновения образовалось что-то вроде тромба, но гадина справлялась. Зато энергетическая система человека действовала с перебоями, да и сам барьер постепенно истощался. Новая энергия постоянно поступала в него, но этого было мало. «Нужно увеличить плотность энергии, когда он отцепится», — мелькнула новая идея. Тут он вспомнил о лампе. Простейший агрегат, питающийся от пыльцы. Раз такое примитивное устройство работает на внешнем источнике, то что мешает ему создать нечто подобное? И главное, у него же есть нужное умение. Алекс быстро создал в районе груди сферу. Под барьером. Между защитной оболочкой и кожей. Вместо шара получился плоский блин. То, что нужно. Осталось только как-то соединить два образования. Но они не желали слушаться хозяина. Однако он не сдавался, давил волей на блин, представляя, как его поверхность входит в барьер. Сколько прошло времени, Алекс не знал, но чувствовал себя хреново. Тогда он зачерпнул как можно больше энергии из резерва и направил на быстрое мышление, чтобы усилить работу и барьера, и сферы. Получилось. Блин начал растворяться в защитной оболочке. «Ну же, родимый, еще немного, давайте!» Подбадривал он себя. Через пять секунд процесс завершился. Сфера интегрировалась в барьер, и теперь защитному навыку стал доступен дополнительный резерв. Точнее, два. Именно столько можно было закачать в мину, которая сейчас работала как накопитель. Плотность энергии в оболочке увеличилась, и Алекс с радостью увидел, как тварь медленно теряет щупальца. Они истончались, истончались и окончательно развеялись. Но враг не оставил человека. Уродина обвила все его тело. Он почувствовал, что оказался в каком-то вязком пространстве. Снаружи к нему не поступала энергия, но это и не требовалось. Осколок-то находился внутри. Правда, тварь стала тянуть энергию не из Алекса, а из Барьера. Пусть косвенно, но она все еще жрала старателя, который не желал быть батарейкой для инопланетной гадины. — Нет уж, теперь моя очередь, придурок! Злость придала сил. Воронка вновь впилась во врага. Противники стали тянуть из друг друга силы, но на стороне Алекса было преимущество. Барьер не так быстро отдавал энергию, как тело. Как только резервы заполнились, Алекс подключил быстрое мышление и получил наконец перевес. Воронка начала работать все быстрее и быстрее, извлекая все соки из гадины. Вампир сообразил, что проиграл, и потерял интерес к жертве. Попытался отцепиться, но Алекс его не отпускал. Воронка словно тиски удерживала существо. Если бы оно могло визжать, то завизжало бы. А может, оно и орало во все горло. Только Алекс ничего не слышал. Капля за каплей он выдавливал энергию и жизнь из паразита, пока через три минуты тот не умер. Посмертный импульс прошел через источник и распределился по телу, мгновенно выводя ее из состояния равновесия. Аспекты немного подросли. Алекс улыбнулся и огляделся. Голова еще плохо слушалась, но глаза уже двигались. Он напрягся, сообразив, что до этого лишился зрения, а сейчас оно вернулось. Муть перед глазами пропала, и разведчик посмотрел прямо перед собой. «Твою же мать!» — прошептали губы. Одного врага он убил, но толпа свеженьких монстров ждала своей очереди, и ближайший решил попытать удачу прямо сейчас.